Оружейник выступил вперед, вперил строгий взгляд в испуганного аптекаря и начал. «Ах ты, скелет ходячий! Колба с одышкой! Отравитель по ремеслу! Когда бы я полагал, что твое смрадное дыхание может хоть на четверть секунды затмить светлое имя Кэтрин Гловер, я бы истолок тебя, грязный колдун, в твоей же ступе». «Подмешал бы к твоим гнусным останкам серный цвет единственное нефальшивое лекарство в твоей лавке и сделал бы из этой смеси мазь для втирания шулудивым собакам». «Стой, Генри, сынок, стой!» — властным окриком остановил его Гловер. «Здесь вправе говорить только я и больше никто. Многоуважаемый судья Крейг Делли». Если мое миролюбие толкую так привратно, я склоняюсь к тому, чтобы преследовать озорников до последней возможности. И хотя бы время показало, насколько лучше было бы держаться миролюбие, вы все увидите, что моя Кэтрин ни по легкомыслию, ни по неразумию не подала повода к такому поношению. Вмешался и Бейли. «Сосед Генри», — сказал он, — «мы сюда собрались на совет, а не свару заводить. Как один из отцов города, я предлагаю тебе забыть злобу и твои недобрые умыслы против мастера Двайнинга, аптекаря». «Он слишком жалкая тварь, Бейли», — сказал Генри Гоу, — «чтобы мне вступать с ним в ссору. Я же одним ударом молота могу уничтожить и его самого, и его ловчонку». «Тогда успокойтесь и выслушайте меня», — сказал Бейли. «Мы все верим в незапятнанную честь нашей перской красавицы, как в святость Пречистой Богородицы», — он истово перекрестился. «Итак, тут предлагали обратиться к мэру. Согласны ли вы, соседи, передать в руки нашего мэра «Дело, которое, как можно опасаться, будет направлено против могущественного и знатного лица. «Мэр и сам знатный человек!» – проскрепел аптекарь, снова осмелев после вмешательства Бейли. «Видит Бог! Я ни слова не имею сказать в укор почтенному дворянину, чьи предки долгие годы исправляли должность, которую ныне исправляет он!» «По свободному выбору граждан города Перта», — добавил Смит, перебив говорившего зычным и властным голосом. «Да, конечно», — сказал смущенный оратор. «По выбору граждан, как же иначе?» «Прошу вас, друг мой Смит, не перебивайте меня». «Я по своему убогому разумению обращаюсь к нашему старшему Бейли, достойнейшему Крейг Дели. Я хочу сказать...» что, как бы ни был связан с нами сэр Патрик Чартерис, он все-таки знатный дворянин, а ворон ворону глаз не выклюет. Он может нас рассудить в спорах с горцами, может выступить с нами против них, как наш мэр и предводитель, но сам облаченный в шелк, захочет ли он стать на нашу сторону в споре против расшитой епанчи и парчевых одежд? как вставал против Тартана или ирландского сукна. «Это еще вопрос. Послушайте меня, скудаумного. Мы спасли нашу красавицу-девицу, о которой я не хотел сказать ничего дурного, так как поистине не знаю на ней греха. У них один человек остался без руки стараниями Гарри Смита». «И моими», — добавил маленький и важный шапошник, — И Оливера Праудфьюта, как он сам уверяет, продолжал аптекарь, не оспаривая ничьих притязаний на славу, лишь бы его самого не побуждали вступить на ее опасную стезю. «Я говорю, соседи, что раз один из них оставил нам на память свою руку, они больше не сунутся на Кэрфью-стрит. А коли так, то, по моему нехитрому суждению, «Давайте поблагодарим от души нашего честного горожанина, и поскольку город вышел из дела с честью, а те окаянные повесы с уроном, похороним дело, и молчок, ни слова!» Эти осторожные советы возымели свое действие на иных из горожан, которые кивали на его слова и с видом глубокого понимания глядели на поборника миролюбия и даже Саймон Гловер, несмотря на давешнюю обиду, казалось, разделял его мнение. Но Генри Смит, видя какой оборот принимает вещание взял слово и заговорил с обычной для него прямотой. «Я среди вас не самый старший соседи, не самый богатый и не жалею о том. Годы и сами придут, если до них доживешь». А деньги я могу зарабатывать и тратить, как и всякий другой, кто не робеет перед жаром горна и ветром кузнечных мехов».